Глава тридцать шестая. «Пожалуйста, скажи, что это не твоих рук дело», — взмолилась тес когда по всему зданию разнесся вой пожарной сигнализации. Сара не сомневалась в наличии правил, регламентирующих нахождение полицейского в камере наедине с подозреваемым в убийстве. Судя по лицу инспектора Фокс, Тесс правилами пренебрегла. «Мне очень жаль», — повторила девушка и ударила Тесс по голове, повалив сестру на пол. Сара не была боксером и прекрасно знала, что Тесс очнется меньше, чем через минуту, поэтому действовать нужно быстро. Девушка стянула с инспектора Фокс форменную куртку, выудила из сумочки удостоверение и, выскользнув из камеры, посмотрела на двери у главного выхода, где толпились сотрудники. Чья-то рука схватила беглянку за локоть. «Сюда!» — прошипел Мак и потащил Сару по длинному пустому коридору, в конце которого виднелся пожарный выход и маячил полицейский. Сара взмахнула удостоверением и рявкнула. «Инспектор Фокс, посторонись!» К счастью, полицейский не знал, как выглядит инспектор Фокс, и поспешно отпрянул. Перед тем, как за спиной Сары закрылась дверь, девушка услышала истошный вопль «Тесс», но, возможно, ей просто почудилось. На улице Сару и Мака поджидала машина с работающим двигателем. За рулем сидел Уэс. Мак скользнул на переднее пассажирское сиденье а Сара бросилась на заднее. «Поехали!» — скомандовала она и захлопнула дверцу. Уэс не колебался и утопил педаль газа. Сара лежала на заднем сидении, пока машина набирала скорость, оставляя далеко позади отделение полиции вместе с Тесс. Когда они отъехали на безопасное расстояние, Сара выпрямилась и к ней тут же повернулся Мак. «Скажи, что это неправда», — потребовал он. «Твои слова по телефону». «Что случилось?» — спросил Уэс. «Кто-то в беде?» «Папа», — ответила Сара, не сводя со старика глаз. те только что сообщила мне, что он погиб». «Кто-нибудь говорил с ним сегодня?» «Я не смог с ним связаться», — покачал головой маг. Его голос напоминал хриплое карканье. «Увидел переполох в городе и узнал, что произошло третье убийство. Я постоянно ему названивал». Сара увидела боль в глазах старика и устыдилась, вспомнив о подозрениях, что кольцо в квартиру Митчелла подбросил маг. Папа был его давним другом. Именно Мак взял Фрэнка под крыло и всему научил. Фрэнк относился к старику как к наставнику и почти как к родному брату, хотя Сара даже не знала, были у отца родные братья или нет. После рождения дочери Фрэнк не общался с родителями и никогда о них не рассказывал, сколько бы Сара не спрашивала. А теперь папа уже ни о чем не спросить. У вас притормозил. «Что?» «Нет, я видел его только вчера. Не может быть. Ты о чем вообще?» «Мне очень жаль, уэс По щекам Сары потекли слезы, и она подавила рыдание. «Его застрелили. Это все, что я знаю. Следовало выведать больше, но мне нужно было выбраться из камеры. хотел убедиться, что вы двое в порядке». «Самое главное, что ты теперь с нами. Там, где тебе самое место», — сказал Мак и Сара почувствовала, как закрутились шестеренки в его голове. «Мы должны выяснить, кто это сделал и почему, а еще позаботиться о твоей безопасности. Следующим может оказаться любой из нас. Что собираешься делать? Судя по всему, убежище Франка не рассекречено, поэтому будем придерживаться плана и на время укроемся там. Свяжемся со знакомыми, подергаем за ниточки, возможно, кто-то что-то знает». «Дело в том», — произнесла Сара, — «что я должна кое в чем признаться и рассказать правду о двух других убийствах». «Двух других? считая что они как-то связаны со смертью папы?» — уточнил Уэс. Сара не так поразилась, услышав, что парень назвал Фрэнка папой, как в разговоре с Тесс, но у нее все равно перехватило дыхание. Девушка прикусила губу, чтобы не расплакаться от горестной мысли. «Ты никогда его не увидишь. Его больше нет». «Я знаю, что они связаны», — ответила Сара, когда смогла доверять своему голосу. И забавно, до чего можно додуматься за 22 часа в полицейской камере. Им бы не помешало посадить туда детективов, чтобы ускорить их работу. Потому что я знаю, кто убил тех двоих и как». Тесс сделала вдох и открыла глаза. Голова была словно зажата в тиски, рот полон слюны, и ее мутило. Когда она оперлась на руку, Запястье вывернулось под ее весом, и Тесс повалилась набок С тошнотворным звуком хрустнула кость. Руку пронзила острая боль, заглушив рвотные позывы и заставив сорваться на крик. Тесс огляделась. Вой пожарной сигнализации по-прежнему звучал в голове. Сара исчезла. «Черт!» Выргулся тес хватаясь за стол здоровой рукой. Правое запястье пульсировало от боли, но сейчас... Не было времени думать о переломе. Она собралась силами и, пошатываясь, вышла в коридор, по которому полицейские вели заключенных в наручниках. «Остановите ее!» — заорал инспектор Фокс, никому конкретно не обращаясь. «Черт!» Через главные двери отделения она разглядела машину, которая на большой скорости умчалась прочь. Очевидно, Сару поджидали у пожарного выхода. Тесс выхватила рацию. «Джером!» «Я снаружи, шеф. Ты в порядке?» «Нет, я ни хрена не в порядке», — рявкнула Тесс. «Цара разбежала Собери всех, кого сможешь, и обыщи окрестности. Если мы ее не найдем, мне крышка».